Глава 22. Соня. В его машине пахнет чем-то цитрусовым. Я люблю этот запах, поэтому тяну носом сильнее и чувствую себя в безопасности. Это немного странно, учитывая, что я села в машину к незнакомому парню. Но после нескольких часов скитаний по ночному городу и пары приставаний от не совсем трезвых людей, это кажется мне меньшим злом. «Я Ким». Парень включает свет в салоне и протягивает мне руку для знакомства. «Ким?» Переспрашиваю. «Ага, фамилия отца, но меня все так называют». «А зовут тебя как?» Он слегка хмурится, отчего его брови сходятся в области переносицы. «Что?» «Обычно никто не спрашивает имя». «Ты сказал, что Ким — фамилия, но имя же есть?» «У меня их два». Отвечает парень с улыбкой. Минджон и Миша. Неожиданно. Не могу не улыбнуться в ответ. Зови ким. Все равно по именам никто не зовет, кроме мамы. Хорошо. Тебя домой? Уточняет на всякий случай и не спрашивая включает обогрев. От резкого стука в окно вздрагиваю. Тан пытается открыть дверь с моей стороны, но у него, конечно же, ничего не получается. Его друг заблокировал замки, и Тан никак не может до меня добраться. «Открывай, Ким». Стас и стучит по стеклу сильнее. Я вздрагиваю от страха, а Ким ухмыляется и заводит двигатель. Создается впечатление, что ему совсем наплевать на то, что по стеклу его автомобиля бьют с такой силой. «Мы не откроем? Ты хочешь с ним поговорить?» уточняет, нахмурившись. «Мне все равно придется. Пожимаю плечами. «Мы живем в одном доме. Я могу забрать тебя к себе на то время, пока твоя мама не вернется. предложение заманчивое и я действительно думаю над тем чтобы согласиться ладно предложение если что в силе пока будем ехать домой подумай об этом хорошо мне очень сильно хочется согласиться почему таким создает впечатление человека которому можно довериться хотя и знаю я его всего несколько минут мне кажется что он полная противоположность вечно недовольному тану хотя я могу ошибаться «Ведь как-то же они подружились?» «Почему-то ушла из отеля». «А должна была остаться?» «Это...» Я делаю паузу, вспоминая, как зовут девушку на ресепшн, но вспомнить так и не удается. «Девушка со стойки сказала, чтобы я проваливала». «Пожимаю плечами». «Я ушла». «Девушка со стойки, значит». Ким кивает и крепче сжимает руль. «Скажешь об этом Тану?» «Ничего, я не буду ему говорить». Отвечаю обиженно. Вообще не хочу с ним разговаривать. Как он мог вообще? Я нарядилась, собралась, ждала вечеринку. Я разве стала бы ему мешать? Конечно же, нет. Я бы тихонько танцевала со Стевкой и старалась бы не попадаться ему на глаза. Но нет же. Ему понадобилось меня отвезти, чтобы не попала на вечеринку. А я собиралась, платье вот купила. Красивое и довольно дорогое. Чего бы не сделала, если бы не вечеринка и этот его дресс-код на платье для девушек. «Мне хотелось быть красивой. Впервые после смерти отца попробовать повеселиться. И, может быть, как и говорила Стефа, с кем-нибудь познакомиться. Когда Ким сворачивает на нашу улицу, напрягаюсь. Оставаться наедине с Таном в огромном холодном доме совсем не хочется. К тому же я уверена, он не оставит меня в покое». «А твой дом далеко?» «В десяти минутах. Хочешь поехать ко мне?» «Ты один живешь? «С мамой». Она сейчас дома, так что ты будешь в безопасности. Если твое предложение все еще в силе, я приму его. Надеюсь, что Ким меня не обманывает, и его мама действительно дома. Если хочешь, можем заехать к тебе. Может, тебе нужны вещи? Вечеринка закончилась, в доме уже никого нет. Да, если можно. Я оборачиваюсь и смотрю назад. Машины Тана не вижу, но все равно немного нервно, когда автомобиль Кима заезжает на территорию дома и паркуется. Я быстро. Обещаю ему и бегу в свою комнату за пижамой и зубной щеткой. По пути пишу матери смс, в котором предупреждаю, что переночую сегодня у подруги. Надеюсь, мама не узнает, что подругу на самом деле зовут Миша, иначе объяснений мне не избежать. В комнате быстро хватаю рюкзак, бросаю туда пижаму, туалетные принадлежности и, перебросив его через плечо, выхожу из комнаты. По лестнице сбегают так быстро, словно за мной гонится стая бешеных псов. Тан может вернуться в любую минуту, а мне бы не хотелось с ним видеться. Стоит мне выйти на улицу, как я замираю, застываю, потому что во дворе теперь два автомобиля. Тот, на котором я приехала, и тот, из которого меня не так давно бесцеремонно прогоняли. Парни стоят рядом и о чем то разговаривают на повышенных тонах. До меня доносятся лишь обрывки фраз, но из них я не могу сложить предложений. Ким замечает меня первым, так как стоит лицом к дому, скидывает руку и спокойно говорит: "Садись в машину, я скоро". Мне стоит лишь спуститься по ступенькам, чтобы быть пригвождённой к полу хмурым взглядом Тана. Он оборачивается и смотрит так, что у меня пропадает всякое желание куда-то ехать. Хочется развернуться и что есть сил бежать в дом. а там закрыться в своей комнате, вот только сомневаюсь, что деревянная дверь его остановит. «Не смей», — командует Тан, — «ты останешься здесь». Мной никто никогда не командовал. Даже с родителями у меня получалось договариваться, поэтому его резкий приказной тон вводит меня в ступор, а потом и вовсе злит. Резко вскинув голову, я решительно шагаю к машине Кима и демонстративно встаю рядом. «Мы поехали». равнодушно сообщает Ким. Тан перехватывает его за руку. «Я сглатываю». «Почему-то уверенность мигом улетучивается. Конфликта мне совсем не хочется, тем более между лучшими друзьями. Они в любом случае помирятся, а я стану лишь яблоком раздора». Серьезно? Ким смотрит сначала на руку Стаса, а затем и на него самого. «Оставь ее. «Она не хочет оставаться. Предлагаешь связать ее и силы оставить в доме?» «Если понадобится, да». «Да что с тобой не так?» Ким сбрасывает руку друга со своего локтя и отходит на шаг. «В драку со мной полезешь?» «Если надо, полезу». Ким мотает головой, а затем поворачивается ко мне и просит. «Сядь в машину, пожалуйста». И заблокируй двери изнутри. Я продолжаю стоять и стуканом и смотреть на парней, которые находятся на грани драки. Сесть и закрыться в машине не могу. «Она даже тебя не слушает», — хмыкает Тан. «Уверен, что хочешь забрать ее с собой?» «Ты не в себе», — парирует Ким. «Послушай себя со стороны. Мы спокойно уедем, она переночует у меня. Если ты не забыл, у меня дома мама. Так что за безопасность Сони можешь не беспокоиться». «Она останется здесь». «Нет, не останется», — Ким повышает голос. «Можешь попробовать остановить меня силой». «Тан всё-таки делает это. Хватает Кима, когда тот идет в мою сторону. С силой разворачивает его к себе и хватает за полы куртки. Отсюда мне видно только напряженную спину парня, который решил вступиться за меня. Я зажмуриваюсь, когда вижу, как Ким сжимает руки на предплечьях Тана. Не хочу смотреть. Господи, пусть прекратят. Что я такого сделала, чтобы доходить до подобного?» Уже собираюсь вступить с речью и сказать, что останусь, но в этот момент меня трогают за плечо. «Поехали!» Ким стоит рядом со мной, улыбчивый и совершенно спокойный, но главное целый, на нем не царапинки. «Я могу поехать?» «Конечно, я ведь обещал!» Отвечает с улыбкой и открывает для меня дверь своей машины. Я сажусь, боясь посмотреть в ту сторону, где стоит Тан. Я не вижу его, но знаю, что он там, стоит и смотрит на меня. Я чувствую его прожигающий взгляд. А когда Ким садится рядом, и я нахожу в себе силы поднять голову и посмотреть в его сторону, сталкиваюсь с нахмуренным лицом Стаса. Он и не просто злится, он в ярости. И при этом отпускает меня.